Глава 13. Тюрьма Брокрен. Место очень неприятное. Даже то, что я видела со стороны посетителя, заставляло глубоко печалиться из-за того, что здесь находится змей. Мрачные каменные стены, неухоженные помещения и мало света. Смысл фразы чёрная полоса в жизни в этом месте приоткрывается с новой стороны. Комната для свиданий была небольшой. Её на две части разделяла железная решётка. С одной стороны стоял стул для посетителя, Второе для заключённого. Тёмная преграда давила и разрезала жизнь на до и после заточения. Ужасно. Скрипнула железная дверь, и в комнату вошли стражник и шеф. Последний небрит, с растрёпанными волосами и в незарачном тюремном костюме. Впервые я вижу лорда Сеймура таким неопрятным. Начальник в ответ скользнул по мне взглядом, осмотрел, но, видимо, убедившись, что всё в порядке, опустился на стул напротив меня. Мисс Аркури, я рад, что вам лучше, кивнул мне мужчина, всё же вглядываясь в моё лицо. А я молчала и в ответ рассматривала змея. Как выглядит? Как себя чувствует? Почему ничего не говорите? нахмурился шеф. Плохо себя чувствуете? Вы ужасный начальник, хриплым голосом начала я. В горле пересохло, на душе снова скрибли кошки из-за того, что лорд в заключении, Работа на вас уносит мое здоровье, ваша скрытность, интриги и государственные секреты рано или поздно доконают меня. Но «Ну вот, моя Анна, а то я уже запереживал. Улыбнулся собеседник. И ваше чувство юмора ужасное. Не могла не вспомнить я. Про характер вообще молчу, а сейчас вы меня бесите. Вы говорились, или еще нужно время? Иронично уточнил Змис. Вот вытащу вас отсюда и уволюсь. Именно так. Анна, вам нужно отдыхать, а не заниматься поимкой маньяка. Он опасен. Я запрещаю, приказал начальник. А я не согласна с его словами. Вы сейчас даже не палач, поэтому указывать мне не можете, ехидно напомнила я. Анна, это история с моим арестом. Неожиданная, но не критичная. Маньяк не выдержит и совершит убийство. Нет сомнений, что данная ситуация временная. Прекратите изводить себя. Мама рассказала, что вы считаете себя виноватой, и из-за этой глупости можете пойти на необдуманные поступки. Встав, я заходила перед Сеймуром зад вперед. Самоуверенный лорд думает, у него все под контролем. Как же? Как только с меня снимут все обвинения, то, что произошло, окажется плюсом. Палачи империи свято чтят закон. Под нас будет сложнее копать, и под меня в особенности. Второй раз потребуется невероятно веские основания, чтобы меня арестовать. Это станет практически невозможно, так как я доказал свою благонадёжность. Второй раз? О чём это он говорит? Я ещё от первого не отошла. Вы же не специально спровоцировали маньяка, подозрительно уточнила я, вспомнив все неразумные поступки шефа. Тут я ни причём, клянусь. А вы должны пообещать мне, что не станете сами ловить маньяка. Ну, я жду. Помедлив некоторое время, я понаблюдала за начальником, о себе и условиях своего содержания. Он не переживает, относится достаточно философски и равнодушно, беспокоится лишь обо мне, чтобы глупостей не наделала. В сердце что-то кольнуло, и я прикрыла глаза. Анна, вам плохо? Вы меня бесите. Анна у корешника заметил шеф, а я пошла на выход. Время нашего свидания подходило к концу. Обернувшись напоследок, увидела, как его уводят и захотелось плакать. Я сдержу данное слово, ведь план императора не включает поиск мной у маньяка. Покидая тюрьму, я приняла решение. Лорд Эдвард Сеймур. В тишине большого зала громко тикали часы. Народу было много, Судебный процесс открытый, дело нашумевшее, тем более под подозрение первый палач империи. Зрелищ для народа нужно больше, ведь маньяк вызвал огромный общественный резонанс. Уважаемый судья, наблюдатели процесса. Закон гласит, что жизнь священна, и никто не имеет права её забирать. Серия ужасных убийств прокатилась по столице, пробуждая ужас в сердцах людей и унося невинные жизни. Самое ужасное то, что виновник этих событий воспользовался своим положением, должностью, которая была ему пожалована самим императором. И он не скопал, предав доверие народа, которому служил. Занимая высокое положение, лорд Сеймур хладнокровно лишал жизни невинных и, обладая властью, пытался эти убийства скрыть. Обвинитель, хоть и молодой, был одним из самых профессиональных и вёл дело хорошо. Одна проблема. Завершится оно ничем. Сломают подающему надежды дарованию карьеру. И какое совпадение. Это сын одного из советников, который использовал случай, чтобы избавиться от меня. Но в отличие от отца, честный. Он действительно думает, что я виноват. Осмотрев зал, остановился на знакомом лице. Родителей и братьев я просил не приходить на этот фарс, а Анну попросить не успел. Бледная, уставшая и взволнованная. Мама сказала, у неё был нервный срыв, а за ним последовала депрессия. Неожиданно сильно девушка переживает о моей судьбе. Это приятно. Смешная пообещала уволиться. Как же? Так ей и позволил подобную глупость. Лишь бы не бросилась сама распутывать дело, считает себя виноватой в том, что случилось со мной. Ерунда. Разве она может повлиять на маньяка? Да и я расплачиваюсь за то, что не был осмотрителен и позволил заметить моё хорошее отношение к помощнице. Император, мои братья, работающие в системе правосудия, и родители, имеющие обширные связи, все стараются помочь в этой нелепой ситуации, но точку в деле поставит маньяк очередным своим убийством. Он будет крепиться до последнего, сдерживаться, но все его попытки обречены на провал. Невозможно держать натуру в узде. И он сорвётся. Необходимо наказать за подобные злодеяния подсудимого, тем самым показав, что перед законом все равны, что никто, не взирая на положение и занимаемую должность, не может безнаказанно убивать, творить бесчинства, сея страх среди наших граждан. Мисс Аркури встала и пошатываясь направилась прочь из зала. Надо попросить бабушку за ней приглядеть и позаботиться. Анна переживает сейчас больше всех. И вот об этом думать невыносимо. Знает ли маньяк, для которого она так важна, как заставляет её страдать? Но ничего. Скоро мы с ним встретимся, и я поквитаюсь за всё. А пока надо ждать. Месть это то блюдо, которое подают холодным. Мисс Анна Аркури. После разговора с родителями Змейся я вышла из судебного зала прогуляться, несмотря на дождь. И добрала до ближайшего кафе. Люди оборачивались на меня, но хорошо, что не досаждали. Хотелось всё ещё раз обдумать и вкусно пообедать. Вряд ли скоро придётся нормально поесть. Не могу перестать думать, что именно я виновата в том, что лорд Сеймур сейчас за решёткой. Да, прямых указаний на это не было, не имелось и доказательств, но я всё равно была совершенно уверена. Это мучило меня, и он, сидящий в камере, тоже всё осознаёт. Но не осуждает, немыслимо. Сидит такой спокойный и ждет, когда его повесят. Задумавшись в сильном душевном волнении, я не обращала внимания на смотрящих на меня людей. Газеты передают мой образ очень точно, и теперь я персона довольно знаменитая. Что они сейчас думают? Первый палач империи за решеткой, а его помощница сидит одна и грустит. Прикидывает, насколько пострадают ее перспективы. А я совсем не о себе думаю, о нем. Но разве окружающие поверят? Да и не важно для меня их мнение. На таких эмоциональных качелях и раскачивало в зад вперед, пока неожиданно меня не окликнули, вытащив из омута отчаяния. Анна, обернувшись, я увидела Брогана, который в удивлении смотрел на меня. Кажется, повторяется то, что мы встретились случайно. Усмехнулся он. Вы позволите к вам присесть? Да, конечно. Как ваши дела? Всяко лучше, чем у вас. Когда мы в последний раз встречались, у вас выявились допросы, и выглядели вы, мягко говоря, не очень. Да, сейчас трудная полоса в жизни, усмехнулась я. Зря я отправила вас в министерство Магги на стажировку. Чувствую теперь себя виноватым, посетовал мужчина. Если бы не я, вы бы не встретили Сеймура. А я ни о чём не жалею. вздохнула я, вспоминая, сколько приятных и не очень моментов пережили мы с шефом. Это из-за вашего начальника, проницательно догадался декан. И из-за него тоже, ответила я уклончиво. Анна, вы влюблены в лорда Сеймура? Услышав этот вопрос, я тут же насторожилась. Совсем недавно мне его же задал господин Тэрн, а до этого шеф говорил, что я наравлюсь Брогану. Нет, это невозможно. Мое молчание мужчина воспринял по-своему. Поймите, змей не подходящий для вас кавалер. Он ядовит и сидит в тюрьме. Его скоро выпустят, не сомневайтесь в этом, попросила я. Так ему верите? Вы хорошо меня обучили, и я занималась этим делом. Лорд Сеймур не виновен. Те, кто поспособствовал этому процессу, тоже знают это. Через некоторое время он будет свободен. Маньяка необходимо поймать. настоящего, иначе ещё много невинных жертв погибнет. Согласен с вами. Я знаю Змея давно. Он кто угодно, но не психопат. А так убивать может лишь совершенно больной человек. Есть вероятность, что или мой шеф, или император обратятся к вам за помощью. Многие студенты вскоре отправятся на практику в самые разные места, а это прекрасная возможность узнать информацию, конечно, не подвергая никого риску. Помогите им, когда потребуется. Просите за него, усмехнулся Броган. Да, я надеюсь, вы сможете побороть взаимную неприязнь и посотрудничать вместе для всеобщего блага. Ситуация зашла слишком далеко, требуются решительные меры. Вы тоже будете участвовать в расследовании? Нет, не думаю, что смогу, вздохнула я. Поэтому и прошу о помощи вас. Я ни в чём не могу вам отказать. Тихо обмолвился мужчина, опуская глаза. Я растерялась от такой формулировки и не стала уточнять, что он имел в виду. Не уверена, что готова услышать ответ, а значит, не стоит задавать вопрос. Кэмппертор я отправилась сразу после разговора с Броганном. Боялась, что если вернусь к родителям Змейса, они попробуют меня переубедить. Пока шла, обдумывала, что нужно сделать перед арестом, о чём сказать правителю. Дождь стоял стеной. Прохожих было крайне мало. Все старались скрыться от непогоды, и только я, будто сумасшедшая, шла пешком, никого не замечая. Когда добралась до дворца, стража смотрела на меня круглыми глазами. Думаю, ещё никогда на их памяти дорогой бархат не выглядел так жалко. Не пустить меня они не имели права. В должности я восстановлена и имею доступ даже в крыло императора, хоть и ограниченно. Поэтому они лишь молча смотрели на те лужицы, которые я оставляла за собой, а встречные обитатели дворца шарахнулись от моего внешнего вида, едва я приближалась к императорской приёмной. Я подошла в гробовом молчании. Даже невозмутимый секретарь, казалось, был удивлён, но быстро взял себя в руки. "Мисс Аркури, вы что-то желаете? Увидеться с его величеством", сказала я, и так очевидное Ожидающие придворные недовольно заворчали. Он освободится минут через 5. Вас велено проводить без очереди. Последняя фраза была не для меня, а для тех, кто уже ждал аудиенции. Приказы монарха не нарушают, и все промолчали, хотя косились недобро. А я, не обращая внимания на шепотки, уселась в одно из кресел для посетителей, совершенно не замечая, что с меня ручьём течёт вода. Обивка наверняка намокнет, но мне всё равно. Прошло ли отведённое секретарем время или чуть больше, но двери кабинета отворились, и оттуда вышел третий палач империи. Увидел меня, мой внешний вид, и промолчал, вскинув брови. Вместо этого он посторонился, пропуская меня внутрь, и отправился за мной. Вслед нам смотрели несколько пар любопытных глаз. Мисс Аркури Встревоженно поднялся со своего места император. Поклонившись, я сразу перешла к делу. Я согласна исполнить ваш план, но хотела бы обговорить моменты. Может, сначала вам лучше обсохнуть и переодеться? Внёс дельное предложение Фатансурок. Вышли сюда пешком? Не воспользовались порталом? Удивился монарх. Нужно было много обдумать, а мне в этом всегда помогают прогулки. Пожала плечами. Вам нужно вернуться, Басабняк Сеймуров предложил Сург. Нет, они будут меня отговаривать, воскликнула я. А как вы спасёте Эдварда, если сляжет из простуды или лихорадкой? Хмуро уточнил его величество. Фатан, выведи её через тайный ход. Я отдам слогам нужное распоряжение. Встретимся у вас в комнате через 3 часа. В ней и переночуете. Тащить вас в тюрьму на ночь, глядя, никто не собирается. Третий палач империи провёл меня тайным ходом, а там уже встретил слуга и припроводил в выделенный покои, где я отогрелась в ванне и привела себя в порядок. Одежда была мокрая и пришла в негодность, поэтому я выбрала другой наряд, синий, менее помпезный, зато более удобный и практичный. Перед кем мне в тюрьме красоваться? Когда император постучав, вошёл в комнату, я уже потягивала горячий чай. Следом к нам присоединился и Сорг. Мес Аркуре, вы решили сменить стиль пока нет шефа. Усмехнулся палач. Чёрный было сложнее найти, а синий тоже неплохо, особенно в тюрьме. Улыбнулась я. Чувствую себя виноватым, жертвуя вами. Нахмурился император, присаживаясь в одно из кресел. Это же мой выбор, ответила я, смотря, как мужчины рассаживаются. Наступили сумерки, поэтому слуги зашторили окна и зажгли в комнате магические фонари. Создавая приятную мягкую атмосферу, вкусняшки на столе и кофе звали меня и мужчин расслабиться. Поэтому сначала мы поели, и лишь через некоторое время вернулись к плану. Я передала записку для шефа и рекомендации его величеству. Вот тут варианты. Кто может помочь? Конечно, лорд Сеймур будет придерживаться своей стратегии расследования, но поддержка может оказаться не лишней. Император посмотрел только свои рекомендации. Записку отложил для моего начальника. Третий палач с любопытством на неё покосился, но молчал и не вмешивался. И вообще я заметила, что та вольность в обращении, которую позволял себе шеф по отношению к монарху, не мог позволить себе никто другой, разве что его матушка. Хорошо, всё передадим, кивнул император. Насколько я понимаю, у Эдварда уже есть подозрения, кто совершает убийства. думаю, мы не заставим вас долго томиться в неволе. Зато отдохну, пошутила я, слегка улыбаясь. Арестуют вас завтра с утра, но лорд Асеймур отпустит только к вечеру. Тело, которое предположительно убил маньяк, уже нашли, и там обнаружили обличившую вас улику. Изложил план Сурк. Пока начнётся разбирательство, оформление и бумажная волокита быстро не будет. Дальше всё по стандартной схеме. Дело о маньяке вернут шефу, уточнила я. Да, но допрос у вас вести предстоит, предстоит Фатану. С Эдвардом вы работали? Он не имеет права, сообщил император то, о чём догадывалась я. Понимаю. Посещения допускаются? Нет, но вряд ли это помешает Сеймуру наведаться к вам. Так что крепитесь, посоветовал палач. Ложитесь и отдохните, добавил его величество. Следующие дни не будут простыми, а ваше место пребывания приятным. Всё должно выглядеть достоверным. Поклонившись императору, я смотрела, как мужчины покидают отведённые мне апартаменты, и усмехнулась мысли, которая пришла в голову. Они могли подтасовать улики и арестовать меня, не спрашивая разрешения. Дальше допрос, моё молчание, всё будет против меня. Что же заставляет думать, что это не подстава? что меня не просто используют. Лорд Эдвард Сеймур. Он не позволит случиться плохого, в нём я уверена как в себе. И ради него стоит отбросить все свои страхи и рискнуть. Чувствую, это дело я запомню на всю свою жизнь.